Глава Возвращение С темнотой пришёл промозглый холод. Я достала из рюкзака тот самый палантин, в который куталась, когда месяц назад, так давно, мы со Светкой бежали на день рождения тогда ещё незнакомого мне Богдана. Хотелось бросить все вещи прямо тут и бежать налегке. Куда? Топиться? Нет, я уже взрослая женщина. Я сейчас всё хорошенько проверю, и только тогда топиться. Шучу. Жить заново. Подумаешь, потеряла любовь всей жизни. Люди бывают без ног, без рук и живут. О том, что можно вызвать такси, я вспомнила, когда, пройдя уже добрую половину пути до дома Богдана с двумя чемоданами, рюкзаком и на каблуках, всё-таки подвернула ногу и скрикнула, с трудом удержавшись от слёз. Плакать было нельзя. Боялась не суметь остановиться. Уже из машины было видно, что окна в квартире тёмные, но я попросила водителя подождать. Поднялась и долго звонила в дверь. Никто не открыл. Офис Богдана тоже был заперт, и я, глубоко вдохнув, назвала адрес его семейной квартиры. За шлагбаум такси не пустили, но я всё равно дошла до подъезда. На звонок не ответили, и я постучала к консьержу. «Кого вам?» Нелюбезно поинтересовался тот, косясь на работающий в углу холла телевизор. Там показывали какой-то сериал, и ему явно не терпелось вернуться. «Богдана Чернова. Или Аллу». Консьерж смерил меня недоверчивым взглядом с головы до ног, но к туфлям взгляд смягчился. Фейс-контроль и дресс-код я прошла. «Алка ещё утром усвистела, а хозяин её не живёт тут давно». поделился добрый человек, которому выдуманные телевизионные страсти были явно интереснее местных сплетен. «Ты б ей позвонила сначала». «Я позвоню», — пообещала я и вернулась к машине. «Теперь куда?» — спросил таксист, с удовольствием глядя на набежавшие цифры счёта. «Минутку», — попросила я. «Ожидание тоже денег стоит». Я только дёрнула плечом. Телефон Аллы у меня был. Просто страшно позвонить и услышать окончательный приговор. Она ведь предупреждала. Он ведь обещал. А я не знаю, что делать. Но Алла тоже не ответила. «Так куда ехать-то?» — уже слегка раздражённо спросил таксист. «У меня смена кончилась. Быстрее решайте, дамочка». На вокзал. Меня отпустило только когда поезд качнулся взад-вперёд и тронулся. Поплыла назад светящаяся вывеска с названием «Города», застучали колёса, мелькнули окраинные дома и, наконец, потянулся за окном тёмной стеной еловый лес. Остались позади полтора часа ожидания на неудобных пластиковых сиденьях под хищными взглядами тёмных личностей напротив, вкус подкисшего майонеза в мятом сэндвиче из кафе, звонки, звонки, звонки. Отчаянное окружение мыслей, Что ещё я могу сделать? Что? Где-то всё же переночевать? Сказать маме, что с Богданом всё кончено? Поехать к светке? Попробовать достучаться до других знакомых? С большинством мы не общались последние лет пять, но... Но... А теперь всё стало чисто и ясно, словно перестук колёс разогнал морок. Просто кончились полтора месяца отпуска, проведённого в родном городе. Надо было сразу, как отпуск, и оформлять. Интересно, меня обратно возьмут на работу. Хотя, не возьмут, найду, куда устроиться. Я уже не та пугливая девочка, что тряслась в этом поезде больше трёх лет назад. Сейчас Москва мне понятнее и ближе, чем родной город. По крайней мере, там я не рискую остаться ночью без крыши над головой. потому что отбила у кого-то мужа. Там деньги, значит, больше, чем связи. Иногда это не так уж и плохо. И ещё я сделала то, на что не решалась все полтора месяца. Открыла Инстаграм Валентина и спокойно просмотрела все два миллиона фоток со свадьбы с медового месяца на островах из путешествия по Европе и даже оставила комментарий к последней, где они с женой стояли, обнявшись на пороге нашего издательского дома. «Вы очень красивая пара», — написала я и хихикнула. «Да, столичная привычка желать добра с широкой улыбкой, когда с удовольствием придушила бы. Забавная штука». «Пожалуй, она мне нравится даже больше, чем провинциальная честность и открытость. Я пыталась убедить себя, что мне просто больше нет места в родном городе, что я слишком изменилась. Лучше так, чем считать, что меня оттуда просто выжили». «О, Дашка, давно тебя не слышал!» Тут же пришёл ответ от Валентина. «Ты чего не звонишь, не пишешь? Обиделась, что ли?» «Милый, милый...» Я у родителей была. «Давай завтра заеду, подарки привезу». «Нет, Валь, не заедешь. На этом всё». «Ох, Дашка, ты всегда была такой наивной. Ну, как хочешь. Если что, пиши». Я даже не стала его нигде блокировать. Чёрные списки — для тех, кому ещё что-то чувствуешь. А бесцветное равнодушие, с которым я закрыла переписку, само по себе было причиной, по которой я вряд ли когда-нибудь снова загляну в его жизнь. Зато... Рус, как насчёт того, что я выкуплю у тебя остатки наших браслетов и, кстати, заеду за вещами завтра? А если ты не против, то ещё и позавтракаю у тебя и, может, даже переночую. написала я приятелю. «Дайте попить, а то так есть хочется, что переночевать негде». «Не вопрос, забирай так. Я тебе ещё и пофоткать их помогу. Я же правильно понимаю, что Вальку ты просить не будешь». «Спасибо, ты настоящий друг». «Тебя там чебурашка из голубого вагона покусал? Я же говорил, я не верю в дружбу. У нас деловое сотрудничество». Тебя девчонкой, кстати, искали. спрашивали «Не надумала вернуться?» Я тихонько улыбнулась, смаргивая слёзы с глаз. Как будто на самом деле возвращалась домой. Вот только сердце тянуло тяжёлой, нудной болью. Сердце ни в какую не хотело соглашаться, что в Москве мне будет лучше. У него там позади осталось что-то очень важное. И хотя телефон этого важного по-прежнему не отвечал, крошечный кусочек надежды шевелился — и не давал заживать свежей рани, бередил моё бедное сердце. И так и не позволил уснуть до самого утра. Я сидела на своей полке под храп всего вагона, смотрела в сиреющее рассветное небо и просто ждала. Ведь так не могло длиться вечно. Что-то должно было случиться. Отправление поезда — всегда предвкушение чего-то захватывающего. А прибытие — возвращение в реальность. Даже если в том городе, куда он прибыл, тебя ждёт миллион чудес. Но те минуты, когда пассажиры, торопясь и ругаясь, выволакивают свои чемоданы по узким коридорам, выходят из вагона и расталкивают назойливых носильщиков, почему-то невероятно грустные. Будто во время пути было открыто множество дорог, а теперь осталась только одна. Проводница помогла мне вынести оба чемоданы и рюкзак, Я спрыгнула на перрон, глубоко вдохнула тот особый запах московских вокзалов, и мне показалось, я схожу с ума. В одно мгновение реальность разлетается на куски, мир теряет цвет, свет, звук. Остаётся только он, Богдан, стоящий напротив меня, в трёх бесконечно далёких шагах. И тут же... В одно мгновение я уже рядом, так близко, что тяжело дышать, в его руках. Так крепко они меня стискивают, горячие губы касаются моих губ, и всё. Больше ничего нет, соединяющее нас дыхание и горячие дорожки слёз на моих щеках. А потом он тяжело покачивается, и смертельная бледность заливает его лицо.